Часть сороковая. Руслан. Я остервенела, приседаю со штангой. Ноги уже трясутся. По лбу катится пот, а перед глазами пелена. Бросаю штангу, пью воду и перехожу к вертикальному жиму на скамье. На очереди жим ногами, потом пресс, потом... Потом я свалюсь от усталости. И, может быть, даже усну сегодня ночью. Вместо того, чтобы гонять невеселые мысли по кругу, пялясь в темноту. Я снял квартиру, неподалёку от нашего коттеджного посёлка. Дом прямо в нём пока не нашёлся, никто не сдаёт. Я каждый день хожу на работу, стараюсь освободиться пораньше, чтобы провести время с дочкой. И я совсем не вижу Катю. Пока что так будет лучше. Вчера тёща передала мне конверт. В нём было уведомление о разводе. Я должен явиться на судебное заседание через три недели. И от мысли об этом меня страшно корёжит поэтому сегодня я домой не пойду. Я упахаюсь в зале до полного изнеможения. Может, хоть немного полегчает. Это не первый раз, когда спорт помогает мне справиться с кризисом. Первый был после школы, когда я свалил от вечно скандалищих родителей и уехал в другой город поступать. У нас в общаге был спортзал. Примитивный, с допотопными тренажёрами. Зато стоило недорого. Я торчал там каждый вечер, а иногда и по утрам забегал. Я чувствовал себя крайне неуверенно в большом городе. Друзей особо не было, денег тем более. Про девушек вообще молчу. Они в мою сторону не смотрели. Потому что я был толстым. И при этом высоким. Это такая бесформенная туша. В школе у меня была предсказуемая кличка Кабан. Раньше со спортом у меня особо не складывалось. А тут сложилось. Я стал фанатом тренажерного зала. Питание тоже поправил. И уже через год смотрел в зеркало с большим удовольствием. Даже с восторгом. А девушки с тем же выражением смотрели на меня. Наконец-то пришло мое время. За пару лет у меня сложилась репутация завзятого плейбоя. Это грело мое самолюбие. А еще то, что я начал зарабатывать. Занялся оснащением спортзалов и поставками оборудования. Сначала был просто менеджером по продажам в одной из фирм. Потом наладил контакты и замутил свое дело. Это была моя тема, я в ней шарил и тащился от нее. Бизнес ширился, моя популярность среди противоположного пола росла. И все же не настолько я был кобелем, сколько об этом болтали. Да я сам поддерживал эту репутацию, еще до встречи с Катей. Дебил. Она меня в итоге и догнала. Слухи, которые дошли до моей жены, сыграли не последнюю роль в ее желании развестись. Да, во мне есть тщеславие, до сих пор есть, я это знаю». В юности я легко велся на любые знаки внимания. Всё не мог насладиться своей очишуенностью. Всё хотел, чтобы все заметили и оценили, насколько я крут. Комплекс задрота. Но я, блин, уже давно не пацан. Мне давно никому ничего не надо доказывать. То есть надо. Но не свою очешуенность, а нечто совсем другое. И не всем вокруг, а только Кате. Самому главному для меня человеку. Я захожу в раздевалку. Всё те же лица. Багров, Самойлов, Ежов. Опять ржут. Но, увидев меня, замолкают. Чего языки в задницу позасовывали, интересуюсь я. «Ничего не позасовывали», — бормочет Багров. «Обо мне сплетничали, девочки? Да сдался ты нам. Но смотри, Багор, как бы тебе язык штангой не отдавило». Мужики, косясь на меня, уходят тренироваться. В прошлый раз я на них сорвался, теперь они опасаются. Ну и правильно, не фиг тут. Я иду в душ. А вернувшись, застаю в раздевалке Ковалева. Я на взводе. Вымотался на тренировке, но расслабления нет и в помине. Обычно после зала я уставший и добрый, но сегодня я очень злой. «Так и будешь тянуть кота за яйца?» Набрасываюсь я на Захара. «Давно пора запускать проект, а ты всё лепишь какие-то дурацкие отмазки». «Чё разорался?» Не остаётся в долгу Захар. «Настроение паршивое? На мне решил оторваться?» Я выдыхаю и произношу уже спокойнее. Когда запустимся, я уже всё подготовил, дело за тобой. Когда время придёт, тогда и запустимся. Недовольно бурчит Захар. И смотрит на меня так, что я чётко понимаю. Всё, хана нашему сотрудничеству. Раньше мы нормально договаривались, вообще без проблем. А сейчас это фигня какая-то, а не совместная работа. Собираешься всё похерить из-за бабы? Не выдерживаю я. Нет, это ты всё похерил из-за бабы. Да, он прав, но не совсем не из за бабы а из за того что детство в жопе заиграло захотелось адреналина получил по полной программе ты что теперь сынной спрашиваю я ты совсем дебил от дебила слышу я знаю что инна уволилась но я видел что он с ней встречался на фига она ему сдалась да хрен с ним пусть трахается с кем хочет но блин с кем я теперь буду работать еду домой и всю дорогу мысленно продолжаю разговор с захаром Точно так же я уже три недели мысленно разговариваю с женой, так и до дурки недалеко. Я как чувствовал, что с Ковалевым все может обломаться. Поэтому, пока он морозился, я помониторил ситуацию. И выяснил, что в нашем городе открывается новый крутой спортклуб energy что Что-то реально нестандартное. Надо состыковаться с его владельцами. Я могу предложить им отличные условия по поставке любого спортивного оборудования. Старые связи поломались. Надо налаживать новое. Надо вообще... Всё начинать заново. Я открываю дверь и вхожу в своё новое жилище. Нехотя. Квартира нормальная, даже отличная. Новый ремонт, две комнаты, всё нашпиговано всяческими удобствами. Но я не чувствую себя здесь дома, потому что тут нет моей жены и дочки. Звонит телефон. Я сразу бросаюсь брать трубку, в надежде, что это Катя, хотя она уже давно мне не звонит. Но это мама. «Совсем забыл про нас», — начинает она с упрека. «Дела, работа», — отнекиваюсь я. «Как вы? Как у папы здоровья?» «Спасибо, что спросил», — язвительно замечает она. «Мам, ну не надо, мне не всё равно, просто замотался». «Да нормально всё, сидит на диете, пьёт лекарства». Отец несколько месяцев назад перенёс инфаркт. Я тогда летал к ним, устроил его в хорошую клинику, настоял, чтобы он прошёл полноценную реабилитацию, хотя его фиг уговоришь лечиться. «Надо же, соблюдает диету». Видно, всё же испугался, хотя храбрился изо всех сил. «Расскажи лучше, как там Ева?» спрашивает мама. «Как ей в садике? Всё ещё на полдня ходит?» Я и не признался родителям, что у меня семейные проблемы. Мягко говоря, у меня на столе уже лежит уведомление о разводе, и разговариваю я с мамой не с своего дома. «Отлично», — отзываюсь я, уже пару раз оставалась до ужина. Вы в этом году приедете на новогодние праздники, хоть на пару дней? Не знаю, постараемся. С лета не были, я уже не помню, как внучка выглядит, да и отец очень хочет его увидеть. Я придумываю тысячу отмазок, но, положив трубку, думаю, а ведь это шанс, и у меня уже есть план, как им воспользоваться».